Глава двадцать пятая. Будущий зять. Вячеслав. Я, мягко говоря, обалдеваю от приглашения Кати. Как знал, что не надо было уезжать. Вообще не хотелось куда-то ехать на самом деле, но я же не маньяк какой-то, чтобы сторожить ее под окнами. В голове крутится миллион вариантов. Почему она так внезапно могла пригласить меня к себе? Что-то случилось? Например, потек кран или обвалился потолок. Неприятности с соседями... Или банально соскучилась? Ей хочется ласки? Мне подойдет любой вариант, но последний нравится больше всего. Поэтому берегу его за основной. Буквально взлетаю на этаж Катерины, звоню в дверь. Бурное воображение уже рисует картину того, как прекрасная Катя откроет мне дверь в пеньюаре. Однако она открывает мне, одетая в джинсы и футболку. Вполне себе скромную. Что-то не очень смахивает на попытку меня соблазнить. А жаль. Больше того, в дверях прихожей вдруг появляется какая-то женщина, лицом очень на мою Катю похожая. Только на лице и светлом цвете волос их сходство и заканчивается. Незнакомка гораздо крупнее моей почти уже девушки, да к тому же выражение лица у нее откровенно пренебрежительное. «Слава, это моя мама Маргарита Львовна», представляет нас Катя. «Мама, это Слава, мой друг». «Друг, значит, да?» Но с мамой познакомила». «Здравствуйте. Маргарита Львовна смотрит на меня, как на нечто инородное, совершенно точно не могущее появиться в квартире ее дочери. Но вот он я». «Здравствуйте», — говорю с улыбкой. «Все еще не понимаю, зачем меня позвали, а Катя вдруг приглашает. Слава, не хочешь с нами поужинать или хотя бы выпить чаю?» «Хочу». Соглашаюсь с лету. «Очень скоро мы оказываемся на маленькой кухне», где нам втроем тесно, но я предпочитаю игнорировать этот факт. Катя очень старается создать непринужденную обстановку, тут же ставит передо мной большую тарелку, начинает угощать меня котлетами, салатом и всем остальным, что есть у нее в холодильнике. Запасливая девочка, должен признать. Все еще не понимаю, зачем меня позвали. Накормить, что ли? Не то, чтобы я был против. Честно говоря, девушки меня тысячу лет не угощали, обычно все наоборот. В ресторан со мной сходить – это пожалуйста но вот позвать домой, да еще и не за сексом, это точно для меня в новинку. Прошу прощения, я на минутку. С этими словами мама Катя уходит в туалет. А Катя вдруг подсаживается ко мне поближе и шепчет на ухо. «Слава, ты не мог бы на один вечер притвориться, будто мы вместе». Я хмурю брови и интересуюсь. «Зачем?» Просто мама очень болезненно восприняла мою отмену свадьбы и все уши прожужжала по этому поводу. Я хочу, чтобы она убедилась, что у меня в личной жизни все хорошо и успокоилась. Так вот, почему мне перепал вечер с Катериной, да к тому же домашний ужин. Что ж, спасибо ее неугомонной маме. Не вопрос, милая, мне несложно. Тем более, что я очень даже не против, чтобы мы с Катериной и вправду были вместе. Когда ее мать возвращается, включаю обаяние на максимум. Хвалю еду. Отчего Маргарита Львовна в буквальном смысле млеет. Кате тоже приятно, как я посмотрю. «А кем вы работаете, Слава?» Вдруг спрашивает Маргарита Львовна. «Слава, мой директор на новой работе», отвечает за меня Катя. «Я владею фитнес-клубом, в прошлом спортсмен». Поясняю. Лицо Маргариты Львовны становится еще более приветливым. Развлекаю дам рассказами про то, как я начинал, показываю фото первого зала, который организовал с друзьями. Делюсь историей своей спортивной карьеры. Они слушают в оба уха, обеим явно интересно. Как-то незаметно проходит полтора часа. Неожиданно Маргарита Львовна всплескивает руками. «Я же на последний автобус опоздала. Как же попаду домой?» «Оставайся с ночевкой, мам», тут же предлагает Катерина. «Как же я останусь?» – сокрушается она. «Я тогда завтра опоздаю на работу, пока доберусь». «Я изначально думала, ты с ночевкой». Пожимает плечами Катя. Теперь уж никак не доберешься. Так что без вариантов. Без вариантов? Хитро прищуривается она. Эх, как жаль. Антон бы меня, конечно, отвез. Все-таки жаль, что у вас не срослось. Я вижу, как Катю буквально выхлестывает от этой фразы. Она тут же мрачнеет, поджимает губы. Похоже, не знает, как реагировать на подобное. Впрочем, совру, если скажу, что эта фраза не выхлестнула и меня тоже. «Я что, хуже того примата? У меня вообще-то машина тоже имеется. Тут же предлагаю. Какие проблемы, Маргарита Львовна? Давайте я вас отвезу». «Слава, не надо!» – машет рукой Катя. «Ночь на дворе, поздно, и вообще мне не хочется тебя напрягать». «Боже ж ты мой, да напряги ты меня уже!» «Это я про себя, разумеется». «Никаких напрягов!» – тут же киваю. «Маргарита Львовна, собирайтесь, с удовольствием побуду вашим шофером». «Мне и вправду несложно ее отвезти». Там уже, мало ли как, в дальнейшем повернется. Может, я будущую тещу сейчас домой повезу. Лучше наладить отношения сразу. Уже в прихожей Катя вдруг прижимается ко мне, отчего я балдею и шепчет на ухо. Пожалуйста, если она что-то будет говорить, не воспринимай на свой счет, ладно? Киваю и обещаю ей. Все будет ок, не волнуйся. Смелею, окончательно, быстро наклоняюсь и целую Катю в щечку. Приятно аж рычать хочется. Она вздрагивает, смотрит на меня широко распахнутыми глазами и ничего не говорит, а не от моего жеста, то ли еще будет девочка. Если она меня уже с мамой познакомила, значит, я для нее точно не чужой, так? Хочу в кратчайшие сроки стать в доску своим.